Глава вторая. Происшествие на Тверской. Москва, август 1826 года. Как всё это можно вытерпеть? Ну и духотище. Слава богу, что их бесконечное путешествие заканчивается. За окошком ямской кареты запестрили свежими красками, возрождённые после пожара двенадцатого года дома Тверской. Пути оставалось всего чуть-чуть. Графиня Надежда Чернышева выглянула в окно, высматривая мраморные пилястры родного дома. И когда они наконец-то показались из-за длинного фасада дворца Белосельских-Белозерских, обрадовалась. — Еще пара минут, и будем дома, — пообещала на своей в конец измученной двоюродной бабке Марье Григорьевне Румянцевой. — Сразу мыться и спать. Надеюсь, что в доме прохладно, иначе я залезу в пруд и буду сидеть в нём до самой ночи, пошутила старая графиня и тут же поняла, что сказала чистую правду. За семь дней пути не выдалось ни единого дождичка. Пыль на тракте стояла столбом, а беспощадное солнце закрутило в трубке пожухлую листву и до желтизны выдобило травы. Возьмите меня с собой, будем сидеть рядом, как две разморённые лягушки. усмехнулась Надин. Ладно, возьму. Но только если не заставишь меня квакать, в тон ей ответила бабушка и, выглянув в окно, обрадовалась. Крыльцу разворачивают. Приехали. Топот летящих во весь опор лошадей прервал их шутливую перепалку. Истошный крик кучера, следом удар, и обе дамы скатились на пол. Послышался скрежет. Как будто что-то тяжёлое проволокли вдоль левого борта кареты, и окно там наглухо закрылось. Надин с изумлением увидела чёрную лакированную стенку чужого экипажа и краешек открытого окошка. За ним кто-то чертыхнулся, потом в узкой щели появился глаз и часть лица, явно мужского, поскольку был чётко виден золотистый ус. Мужчина, как видно, оценил обстановку и неуверенно спросил: "Сударыня, Вы сможете подняться сами. Надин ухватилась за сиденье и подтянувшись, встала. Зато её бабушка лежала на полу, неуклюже вывернув левую ногу. Лицо старушки сделалось землисто-серым, а на лбу бисерной дорожкой проступили капли пота. Что? Где больно? испуганно захлопотала Надин. Нога, похоже, сломана. Нади наш подпрыгнула. Эй, вы там? Немедленно откройте дверь. У бабушки повреждена нога, завопила она, потрясая кулачком перед глазом лихача, так осложнившего им жизнь. Сию минуту, или я вас порошок сотру. Не орите. Вы испугаете почтенную даму, невежливо заметил незнакомец. Надин услышала, как хлопнула дверь чужого экипажа, под свободным окном послышались шаги, и высокая фигура заслонила солнечный свет. Кареты сцепились осями, быстро их не растащишь, а дверь зажата. Я помогу вам, потом сам залезу внутрь и поднесу к окну вторую даму, а кучера пусть её примут. Давайте руки, скомандовал незнакомец, и надин против своей воли подчинилась. Железные пальцы сомкнулись на её запястьях, потом перехватили плечи, и девушка, как пробка из бутылки, вылетела наружу. Теперь она стояла на мостовой, Они знакомец в морском мундире крепко держал её за талию. Пытаясь осознать случившееся, Надин, словно заворожённая, уставилась на него. "Ваше сиятельство, вы не пострадали?" прозвучало откуда-то сзади. Надин опернулась. Дворецкий Чернышовых, открыв рот, взирал на то, как незнакомый мужчина на глазах всей Москвы обнимает хозяйскую дочь. Надин стряхнула с себя руки незнакомца, и кинулась к крыльцу. Бабушка лежит в карете, у неё повреждена нога. Скорее позовите кого-нибудь. Дворецкий метнулся за подмогой, а надин вернулась к экипажу. Голос незнакомца уже звучал внутри. Старая графиня отвечала ему, и что самое интересное, она явно знала собеседника. Вернулся дворецкий, с ним четверо слуг. Офицер выглянул из окна и спросил: — Готовы? Тогда принимайте ее сиятельство. Он опять исчез внутри кареты, и через мгновение в окне показались голова и плечи графини Румянцевой. Слуги и дворецкий подхватили старую даму на вытянутые руки и понесли ее к дому. Надин уже собралась последовать за ними, когда услышала. — Вы меня не помните? — Ну, ничего себе вопрос! Как можно забыть такого мужчину? — Да. В лице этого моряка эффектно сочетались медальная ясность черт и яркий контраст светлых волос с тёмными, как вишни, глазами. Если бы Надин хоть раз его увидела, то уж точно не забыла бы. Она растерянно молчала. У Кочубеевых в январе. Мы тогда были вместе с матерью и бабушкой. Я приехал к хозяину дома, а ваша компания к мадам Загряжской. Мы встретились в вестибюле. Надин это ни о чём не говорила. С тех пор, как Чернышовы после свалившихся на семью бед перебрались в Петербург, они бывали в доме Качубеев чуть ли не ежедневно. На половине тёщи хозяина дома действовал их маленький штаб, где обсуждалась любая возможность помочь Крестованому по делу о восстании на Сенатской площади единственному сыну Чернышовых, Владимиру. С каждым днём надежды таяли. И в конце концов иссякли. Все усилия бедных женщин пошли прахом. Понятное дело, что тогда надин думала только о брате, и её меньше всего интересовали встреченные в коридорах офицеры. Она даже не запоминала их лиц. Но не объяснять же всё это случайному человеку, тем более такому самоуверенному типу. В его лице не было даже намёка на раскаяние. Хотя именно он оказался виновником бабушкиного несчастья. Офицер закатил глаза и приставил два пальца к виску, как будто собрался стреляться, и тут же весело расхохотался. Какая драма узнать, что оказался недостойным вашего внимания. Он ещё и издевается. Надин рассердилась. Я не запоминаю лица неинтересных мне людей. К тому же вас мне никто не представлял, высокомерно процидила она, развернулась и направилась домой. Меня зовут Дмитрий Ордынцев, прозвучало за её спиной. Пожалуйста, запомните хотя бы имя. Раз вы не в состоянии запомнить моё незначительное лицо. Надив пожало плечами и не удостоив наглица ответом, захлопнула дверь. Он ещё иронизирует. Ни стыда, ни совести у человека нет. злилась она. Впрочем, всё это не имело никакого значения по сравнению с бабушкиной ногой. Старую графиню положили на широком диване в гостиной. Бледность её вроде бы начала отступать. Сильно болит, кинулась к старушке Надин. Ты знаешь, вроде легче. Я могу шевелить пальцами. Наверное, это не перелом, скорее ушиб. Слава богу, Я так испугалась, — просияла Надин и с нежностью поцеловала руку старой графини. — Надо же! В самом конце попасть в такой переплет! — Ну, ничего. Князь Дмитрий справился с нами обеими. Вытащил. — Так вы его знаете? — Давно. Я когда-то дружила с его бабкой, да и отца его хорошо помню. Тонкий был человек. Искусством все увлекался. Сын не в него. в моряки подался. Марья Григорьевна смолкла и устало прикрыла глаза. В дверях раздался стук каблучков. Надин обернулась и увидела свою мать, а за ее плечом испуганная личика младшей сестры, Любочки. «Что с ногой?» кинулась к тетке Софья Алексеевна и бросила укоризненный взгляд на дочь. «Как такое могло случиться?» «Никто не виноват, Сонюшка», — поспешила объяснить старая графиня. Наша карета поворачивала к крыльцу, когда на нее налетел экипаж князя Ордынцева. Это я с испугу решила, что нога сломана, а теперь думаю, что просто ушиблена. — За доктором уже послали. Скоро все узнаем, — пообещала ей племянница и села на краешек дивана. — А пока придется вам здесь полежать. Софья Алексеевна выжидающе посмотрела на тетку, и перевела взгляд на дочь. Ещё мгновение, и она спросит о причинах внезапного появления в Москве. Мать пока не знала главного. Надин вздохнула и, взяв тяжкое бремя объяснения на себя, сообщила: "Бобу вынесли приговор. Ему присудили 3 года каторги". Глаза матери наполнились слезами. Пугающие большие на истаявшем лице Они мгновенно переполнились влагой, и капли заскользили по щекам. На это было невозможно смотреть. Мать не всхлипывала, не рыдала, она молчала, но слёзы текли непрерывным потоком. "Мамочка, не нужно. Боб молодой и сильный, он всё перенесёт, и вновь будет с нами", кинулась к ней Дозин. "Да, конечно. Боб справится со всеми невзгодами". вторила ей младшая сестра. Мы сможем вместе поехать к нему. Слова Любочки как будто отрезвили графиню. Она вытерла слёзы. Этого я не допущу. Я позволила сыну искаверкать судьбу, но костьми лягу, чтобы хоть вы не доломали дров из-за каких-то романтических иллюзий. Вы останетесь здесь, среди людей нашего круга. Слава богу, Вера уже нашла своё счастье. Князь Платон прекрасный человек и любит вашу сестру. Теперь дело за Надин. А потом и ты подрастёшь. Вы должны быть здоровы и счастливы. А к бобу я поеду одна. Софья Алексеевна строго поглядела на дочерей, но никто не собирался с ней спорить, а уж Надин тем более. О чём рассуждать, если насчёт замужества мать права? Ещё полгода назад, когда получила глазку тот неприятный факт, что сёстры Чернышёва остались беспреданницами, Надин пообещала родным сделать блестящую партию. Только вот найти идеального жениха пока не смогла. У всех претендентов чего-то да не хватало. Знатные были не слишком состоятельны, а богатее не могли похвастаться древностью рода. Надин никогда не соглашалась на вторые роли. не собиралась она делать это и теперь. Так что свой поиск она продолжала. Приехал доктор. К счастью, оказалось, что нога у старой графини всего лишь ушиблена, даже никаких перевязок не потребовалось. Врач позволил Марии Григорьевне самой подняться и дойти до спальни. Полежите денёк, и всё забудется, пообещал он. Он один отлегло от сердца. Листала совесно, что не уберегла бабушку. Но что она могла сделать, когда этот варвар носился по Москве, не разбирая дороги? Теперь, когда всё обошлось, на один с облегчением возложила вину за это происшествие на нахала Ордынцева и с чистой совестью занялась собой. Ванна, прохладные простыни в собственной спальне мечта путешественника. Сон не заставил себя ждать, и уплывая в дрёму, Надин вспомнила черные вишни-глаз, светлые усы и бачки, а потом и свою отповедь. — Ну что, наглец, получил по носу? — Так тебе и надо. Мстительно улыбнулась она и сразу уснула. Уснуть бы, да как! Жара, сил нет. Измотанные лошади еле плелись по раскаленным улицам Москвы. Имение лай давно пожалел, что не сменил их на въезде в город. Глупость, конечно. Решил сэкономить деньги и время, чтобы завтра не плутать по улицам, а сразу же выехать на столичный тракт. Его ноги в модных сапогах разбухли. Спина под летним сюртуком сделалась абсолютно мокрой, а муслиновый галстук казался ему теперь отвратительной липкой удавкой. И хотя оба окна в карете были опущены, духота так и не уменьшилась. Может, заселиться прямо сейчас в какую-нибудь гостиницу? Минелай выглянул в окно, пытаясь понять, где он находится. Ба, да это же Тверская. На другой стороне улицы сиял белоснежной липниной трёхэтажный особняк. В стёклах его высоких окон алыми вспышками преломлялись лучи закатного солнца. Длинный ряд мраморных пилястр отливал розовым. Надо же, Просто картинка. Впрочем, Минелай мало ценил московские красоты. Зато его очень заинтересовало случившееся перед домом происшествие. Два экипажа сцепились осями. У свободного окна одной из карет топтался высокий офицер, как видно из моряков. Вдруг он изловчился и вытащил из экипажа женщину. Офицер поставил даму на ноги, но при этом почему-то не спешил отпускать. — Фу ты, ну ты, каков спаситель! — Теперь понятное дело, губу раскатал на сладкое, — оценил ситуацию Менилай. — Да чего же, глупые женщины! Пара нужных слов и дело в шляпе. Но его предположение не оправдалось. Дама резко отшатнулась и кинулась прочь от моряка. — Эка дива! Она, оказывается, строила из себя праведницу. Менилай даже заинтриговала. Кто это высоконравственная особа? Но та стояла спиной, и он не видел её лица. Спасителя, насколько он мог рассмотреть, Минелай не знал. Поэтому конфуз с приключившейся избедалагой не доставил того удовольствия, какой могла бы принести неудача знакомого. Карета уже миновала место столкновения экипажей, и Минелай вернулся мыслями к собственным делам. Вылизать у ближайшей гостиницы или нет? Наверное, всё-таки не стоит этого делать. Ведь начальник и так уже подёрвёт и мечет из-за его длительного отсутствия. Как знать, может ещё один день вне службы решит судьбу Минелая, и раздражённый начальник выкинет своего неродивого подчинённого на улицу. Этого никак нельзя было допустить. Ведь тогда рухнет не только вдруг замаячившая блестящая карьера, но и сякнет и золотой дождь турецких пиастров. Бережёного Бог бережёт. Да терплю как-нибудь, решил Минелай. Он снял сюртук, рванул с шеи мокрую давку галстука и вытянув ноги, устроился поудобнее. Самое позднее через 5 дней он должен появиться в Петербурге. Время поджимает, скорее всего, и после Москвы не стоит останавливаться на отчек. Короче, зачем суетиться? Можно принять завтра, как говорится, Утро-вечера мудренее. Утром Надин нашла бабушку в столовой. Вчерашнее наставление врача старая Аграфиня, как видно, пропустила мимо ушей. А вы уверены, что вам уже можно ходить? Доктор сказал, что сегодня нужно лежать, на всякий случай напомнила Надин. Мария Григорьевна лишь отмахнулась. У меня не так много дней осталось, чтобы проводить их в постели. Да и тебя вывозить нужно. Надин зачла за благо попридержать язык. На сегодняшнее утро у нее имелись очень важные планы. И чем меньше внимания она привлечет к собственной персоне за завтраком, тем лучше. Дело это было ее личной тайной. Родные знали лишь то, что лежало на поверхности. Незадолго до своего ареста граф Владимир отдал проценщику Барусю в рост 200 тысяч золотом. Деньги были частью приданого трёх сестёр Черныщёвых. Пришлось Вере и Надин разыскивать Баруся. Ростовщик не стал отпираться и свой долг перед Черныщёвыми признал, но всю сумму вернуть не смог. Деньги были уже розданы, а сроки выкупа залогов ещё не подошли. Зато он дал хороший процент. Ин один уговорила сестру, не требовать слишком многого и оставить всё как есть. С тех пор Чернышовой исправно получали от ростовщика проценты. Надень ездила на Охту забирать деньги, но сама думала о большем. Никто из родных даже не подозревал, какую рискованную игру она затеяла. Перед самым отъездом в Москву Надень успела заехать к ростовщику, чтобы спросить. Иосиф Игнатич, ведь бывают же случаи, когда долги в срок не гасят, и залог отходит вам. Борось подтвердил. Редко, но бывает. Должник может умереть, а наследники не захотят выкупать залог. Или тот не столь ценен, а деньги нужнее. Бывает, игроки всё спустят и вовремя не расплатятся. Вы что тогда с залогом делаете? Выставляю на аукцион, кто больше даст. В синазских ведомостях печатаю объявление и продаю. Зачем мне залоги собирать? Какой от них прок? А разве вы обязаны аукцион устраивать? уточнила Надин. Если у вас уже есть покупатель, который хочет за остаток стоимости залог выкупить. Вы же имеете право это сделать. Формально к этому препятствий нет. Только для нашего с вами дела какой резон за минимальную цену залоги отдавать и доходы уменьшать? удивился Борусь. Мы ведь процентов живём. Он не понимал. Надин казалось, что это так просто, всё лежит на поверхности, но собеседник так и смотрел на неё с недоумением. Пришлось объяснять. Я о том толкую, что если должник проценты исправно выплачивал и долг гасил, только под конец не смог этого больше делать. Залог ведь отходит к вам целиком, и вы можете пойти на встречу своему компаньйону. продав ему залог за цену, равную непогашенному остатку. И что же за залоги вас интересуют? наконец-то догадался Барусь. Имение, земля, дома и городские усадьбы. Бывают у вас такие? Есть, конечно. В Москве один дом как раз под невозвращённый заём подпадает. Выплаты уже на 4 месяца просрочены. Должник слёзно умолял меня продлить срок выплаты ещё на месяц. Отыграться надеялся. Да бесполезно это. Игрок он конченный, всё спустил. Нет куда ему денег взять. Что за дом? Стараясь скрыть азарт, поинтересовалась Надин. Трехэтажный особняк, на неглинной. Первый этаж парадный, второй жилой, а на третьем устроены комнаты для прислуги и детские. Надин сама видела, как такие дома переделывают в доходные. Это казалось ей совсем не сложным, и она уточнила. Много там денег требуется, сколько не погашено. Ну, ваше сиятельство, угадали, развёл руками барусь. Там и впрямь 3/4 займа выплатили. За 2000 дом получить можно. Так что, возьмёте? Мы возвращаемся в Москву. Как только я приеду, то посмотрю дом и решу, буду покупать или нет. А вы мне из основного капитала вернёте ровно столько, сколько нужно внести за покупку и потратить на ремонт. Барусь пообещал ей полное содействие. И Надин со спокойным сердцем уехала. Сегодня она собиралась осмотреть своё будущее владение. Осталось только тайком улизнуть из дома. Но как? Пока Надин это ещё не придумала. От любящего взгляда Софьи Алексеевны не ускользнула озабоченность, написанная на лице дочери. Но графиня решила, что та беспокоится о бабушке. Славная моя девочка, умилилась мать. Такая красавица и сердце золотое. Дай ей Бог счастья, как дал Верочке. Нежданное замужество старшей дочери оказалось подарком небес. Князь Платон Горчаков был знатен и богат, а главное – добр и благороден. Его младшего брата, так же, как и Владимира, арестовали по делу о декабрьском восстании, и зять всем сердцем разделял беда Чернышовых. Он сразу же предложил свою помощь, став опекуном двух младших сестер своей жены, а теперь помогал вернуть поместье из их приданного. конфискованные вместе с имуществом арестованного брата. Но для Софьи Алексеевны решающим было то, что этот сильный и красивый человек искренне любил её Веру. Теперь бы ещё хорошего мужа для Надин. Ох, жаль время уходит. Надо бы вывозить девочку. Но как? Да хоть к Волконским сегодня отправить. Как будто подслушав её мысли, Надин поинтересовалась Книги гнеззи Зи дома. Вы у неё бываете? Зинаида Волконская, старшая дочь хозяина соседнего дворца, известная поэтесса и певица, слила в великосветских кругах образцом стиля, и вся Москва почитала за честь получить приглашение в её знаменитый салон на Тверской. Но ну Афанасия Алексеевна с Волконской просто дружила, и барышни Чернышовы считались в соседнем дворце своими. Но теперь, из-за случившегося с сыном несчастья, графиня избегала общества, поэтому с грустью призналась. Зизи вернулась из поездки по имениям и уже начала принимать. Но я к ней так и не выбралась. Не до гостей мне. Хочешь, загляни к ней сама. Сообщи, что вы с бабушкой приехали. Вот он, шанс. Мгновенно сообразив, что и как делать, Надин поинтересовалась. Можно мне повидаться с соседями, а потом съездить на Кузнецкий мост за перчатками. Я в спешке забыла положить свои в сундук, и у меня теперь нет ни одной свежей пары. По магазинам это без меня, проворчала старая графиня. Пригласи сестру, и пусть горничная с вами поедет. И лакея возьмите, напомнила Софья Алексеевна, из заметив в дверях в столовой младшую дочку, ласково спросила: Проснулась, милая. Надин собралась на Кузнецкий мост. Хочешь с ней? Через час лорд Джон приедет, — напомнила Любочка. Речь шла о визите знаменитого оперного баритона, обучавшего сестру вокалу. Любочка считала англичанина чуть ли не божеством, только что не молилась на него и никак не могла допустить такого святотатства, как отмену занятий. Надин же, наоборот, взялась её уговаривать. Ну, пропусти хоть один разок. Что ты, словно привязанная к своему фортепиано. Да что ты говоришь, перепугалась Любочка. Лорд Джон великий артист. Он уделяет мне своё драгоценное время, а ты хочешь, чтобы я подвела его? В голосе сестры звучало искреннее возмущение. И чтобы не выдать себя, Надин опустила глаза. Пока всё шло как по нотам, Она побиждала в своей маленькой домашней интриге. Ну право, дорогая, вмешалась мать. Лорд Джон делает нам одолжение, занимаясь слив. Неужели ты этого не ценишь? С видом оскорблённой королевы, Надин соизволила уступить. До «Да ради бога. За перчатками я и одна съезжу. Стешу возьму. Вот и вся компания. Как же удачно всё складывалось. От Кузнецкого моста до нужного номера дома на Неглинной было рукой подать. От горничной на день легко отделается. Придумает для Стеши какое-нибудь поручение, а Лакия вроде бы случайно забудет дома. Ну а кучер никуда от лошадения отойдёт. Вот на день и исчезнет на часок. А мать с бабушкой ничего об этом не узнают. В спальне горничная развешивала отглаженные после сундуков платья. Надин окинула свои наряды взглядом и распорядилась: "Стеша, давай ко мне синее шёлковое, да и сама одевайся. Сначала зайдём к соседям, а потом отправимся на Кузнецкий мост". "Как прикажете", с готовностью отозвалась горничная и сняла с вешалки платье из ярко-синего шёлка. Надин отлично знала, что именно в этом наряде её талия выглядит сказочно воздушной, а глаза становятся особенно яркими. Если покорять Москву, так во всеоружии. Надин покрутилась перед зеркалом, полюбовалась отражённой в нём очаровательной брюнеткой. Чуть поразмыслив, надела золотистую соломенную шляпку с маленькими полями. Секрет был в том, что на тулье красовалась гирлянда шелковых васильков, перевитых светло-синими лентами. Сапфировые серьги, подарок матери на последние дни рождения, стали завершающим штрихом в ее столь обворожительном ангельском облике. Счастливой охоты пожелала себе Надин и взяла из рук горничной большую кашемировую шаль. Стеша приготовила хозяйки на редикюль и зонтик. спросила. — Что теперь, барышня? — Навестим княгиню Волконскую. Я только поздороваюсь, а потом уедем. Внизу уже ждала коляска. Кучер сидел на козлах, а молодой лакей ожидал хозяйку у дверей. Надин поднялась в экипаж, подождала, пока усядется Стеша, а потом обернулась к лакею. — Фрол, ты мне не нужен. — Я не нужен. Лучше сходи пока в лавку за мылом. Возьми два куска лавандового и два розового. Пусть там на наш счёт запишут. Локи отправился исполнять поручение, а Надин велела кучеру подъехать к соседнему дворцу. Оставив горничную в вестибюле, она поспешила в личную гостиную хозяйки. Её сиятельство графиня Чернышова, провозгласил слуга, открывая двери. Надин шагнула в комнату, где, кроме книги Незинойды, красивой большогоглазой брюнетки слегка за 30, сидел молодой офицер Кавалергард. Оба поднялись навстречу гостье. Доброе утро, дорогая, обрадовалась хозяйка. Она расцеловала Надин и с улыбкой кивнула на Кавалергарда. Позволь представить тебе моего друга, графа Дмитрия Николаевича Шереметьева. Или вы уже знакомы? "Я не имел этой чести", явно смущаясь, откликнулся офицер. Он был ещё очень молод, старше восемнадцати лет на один, но года на 3-4 не более, по меркам света совсем мальчик. Однако в столице ходило немало разговоров об этом молодом человеке, единственном сыне крепостной актрисы и самого знаменитого мецената России. И вот теперь богатейший жених империи стоял перед Надин. и взирал на неё с откровенным восторгом. Да это же перст судьбы. Вот вопрос и решён, поняла Надин. Она тепло улыбнулась кавалергарду и сказала: Очень приятно, граф. Мы действительно не встречались, иначе я бы запомнила.